Глава 11. Скромный быт армейской разведки Начальник управления разведки 1-й Маньчжурской армии и, по совместительству, начальник управления транспорта полковник Ухач Агарович, пребывал в прекрасном расположении духа. Да, российская армия особых успехов в боях с японцами не показывала. Точнее сказать, показывала явные неуспехи. Но сам Николай Александрович был безупречен. И интендантская его деятельность, и разведчицкая не вызывали со стороны вышестоящего начальства никаких нареканий. И на то, и на другое регулярно выделялись серьезные суммы. И, что греха таить, кое-что от этих сумм как-то, само собой, прилипало к рукам полковника. В этом обстоятельстве Ухачагарович не видел ничего необычного. Скорее, на его взгляд, это был естественный ход вещей конце концов, кто сказал, что подлинные патриоты и талантливые, притом организаторы, должны работать даром, за кусок хлеба? Если бы это было действительно так, наша дорогая отчизна, вероятно, не досчиталась бы большей части своих патриотов. И кому скажите, от этого было бы лучше? Нет, всякий полезный патриотизм должен прилично оплачиваться. Такого мнения придерживался полковник. Но одним частным мнением ограничиваться он не желал, и сейчас писал книгу, которую намеревался назвать «Военная психология». Заилы и хулители, вероятно, сочли бы это название не совсем точным и предложили бы дать книге другое заглавие, например, «Умозаключение интенданта». Ну и черт с ними, с Заилами. Полковник свою задачу знал – превознести до небес значение армии Сделать ее неприкосновенным, можно даже сказать, священным институтом, так, чтобы ни у кого даже мысли не возникало критиковать ее и ее представителей. Вопрос, каким образом следовало это достичь? Можно было бы, конечно, объявить армию чем-то вроде новой церкви, основателем которой будет считаться верховный главнокомандующий, а высшие генералы и адмиралы апостолами. Однако тут есть опасность вызвать неудовольствие церкви старой, православной и ее Святейшего Синода. Поэтому, вернее всего, будет объявить армию, ну, скажем, рыцарским орденом. Немного попахивает масонством. Конечно, однако, со времен новекова Кармзина и других писателей-масонов, мировоззрение это стало России почти родным. Если удастся определить армию как орден можно воспретить в ней гражданское мировоззрение со всеми его отвратительными финансовыми проверками. Да и вообще, желательно устроить все так, чтобы штатские руки вовсе не смели тянуться к военным. Ведь так называемое «общественное мнение» в лице газетных барзаписцев желает проверять каждый шаг хозяйственных инстанций, а это чрезвычайно разрушительно для армии. Создавая газетную шумиху вокруг хозяйственных вопросов, борзаписцы играют на руку тем противогосударственным элементам, которые стремятся подорвать доверие к армии и разрушить воинскую доблесть. Последняя мысль чрезвычайно понравилась полковнику, и он немедленно вознамерился увековечить ее для будущей книги. Пока он записывал в блокнот эту идею, ему явились и другие не менее сильные. «Армия есть драгоценнейшая семья, которую надо оберегать» как зеницу ока, лихорадочно записывал Николай Александрович, боясь, что мысли ускользнут и забудутся. Штатское лицо не может постигнуть духа военной дисциплины. С точки зрения военной психологии гражданско-проверочные инстанции категорически нежелательны. На взгляд какого-нибудь штатского педанта все это могло звучать отрывочно и бессистемно. Но это было совершенно неважно. Гораздо важнее было постулировать главные идеи а уж связать их вместе и придать им округлую форму можно будет и позже. Он явственно ощущал, как муза плещет над ним крылами, как вдохновение осеняет его и вздымает над бренной земной поверхностью. Верно, такие же чувства испытывали Пушкин и Гоголь и другие корифеи русской литературы, которым сейчас до такой степени уподобился ухочагорович что возьми его за погоны и развернив профиль, то и не отличить было. вылитый писатель да еще высочайшего разбора притом. В этот миг, однако, в дверь стукнули. Муза мгновенно сникла, убрала свою лютню, и полковник вновь почувствовал себя на грешной земле на должности интенданта. — Ну что там еще? — заворчал Николай Александрович. — Можно было бы, конечно, ничего не говорить. И сделать вид, что ты пребываешь в интендантских империях, А если кому надо, тот пусть дождется окончания его беседы с небожителями. Но Николай Александрович не решился так поступить по одной простой причине. У него зачесались погоны. Вы скажете, конечно, что это невозможная с точки зрения медицины история. Ведь погоны для человеческого тела вещь внешние. На них нет ни кожи, ни нервных окончаний, чтобы чесаться. И однако из песни слова не выкинешь. Погоны чесались. Во всяком случае, сам полковник был в этом свято убежден. А когда погоны начинали чесаться, это была верная примета грядущей проверки. Неважно, по разведочной ли части или по хозяйственной. Дверь приоткрылась. На пороге вытянувшись, и богатырски выпитив грудь, стоял денщик Семен. Полковник поглядел на него драконьим взглядом. — Ну? — Так что, дозвольте должить, ваш благородь а босс прибыл вполголоса сказал Семен. Ухач-Огорович бросил перо и нахмурился. — Опять ограбили? — Никак нет, — отвечал Денщик, целёхонький. — Вот только... Он сделал скорбную мину и затоптался. — Ну что ещё? — с раздражением спросил полковник. — Поручика Сабанеева убили. Несколько секунд начальство глядело на Семёна совершенно круглыми глазами. — Как, то есть, убили кто? Денщик открыл был рот, чтобы что-то сказать, но его довольно бесцеремонно отодвинули в сторону и в кабинет вошел Загорский. На нем была теплая стеганая куртка и вязаная шапка. — Да, — сказал он, внимательно глядя на полковника, — такая вот печальная весть. Поручик был убит во время нападения на конвой банду хунхузов. Так сказать, героическая гибель при защите военного имущества. Ошарашенный Николай Александрович затряс головой. — а как же это помилки могло случиться? — а Айосселяни, что же! он ты где был? Если верить Загорскому, и оселяне был на своем месте. Однако его хунхузская пуля миновала. — Еще бы! — хмыкнул полковник. — Я был бы сильно удивлен, если бы... Тут он вдруг умолк, словно испугался сболтнуть что-то непозволительное, и, с подозрением, глядя на пришельца, осведомился, кто он, собственно, такой. стацкий советник представился и даже показал ухочу свое предписание. Тот взял бумагу прыгающими руками и несколько времени только тупо смотрел на нее, не разбирая ни слова. Текст расплывался у него в глазах от страха. — Вот оно! — панически думал полковник. — Вот вам и комиссия. Он бросил испуганный взгляд на медальное лицо статского советника. — А что вы думаете? Такое может не только проверку провести, но и с должности снять. И под трибунал отправить. Однако что же ему делать теперь? Так и не рассмотрев толком бумагу, которая была ему дана, полковник вернул ее хозяину. Почему-то в глаза ему бросилось простое железное кольцо, которое носил на пальце статский советник. — Тоже какой-нибудь масонский знак? — подумал он с ужасом. — Кругом одни масоны. — Так, и о чем могу служить, — сказал он неожиданно высоким и фальшивым голосом, как если бы курица вдруг решила пропеть петухом. — Ничего особенного, — отвечал Нестор Васильевич. — Я тут ненадолго и поеду дальше вперед к линии фронта. — Так... — кивнул Ухач, почему-то холодеет. — Да что в самом деле за чертовщина? Почему он так боится этого штатского? Ведь не с инспекцией же в самом деле тот прибыл. Предписание его, он успел заметить, составлено отдельным жандармским корпусом. — А какое сейчас отношение жандармы имеет к его интендантским делам? — Никакого. Так, значит, и бояться нечего. Немного приободрившись, он посмотрел на статского советника почти смело. — Поскольку ехать я буду через линию фронта, мне понадобится уже документ лично от вас. С тем, что меня всюду пропускали и содействовали мне по мере сил, — продолжал Загорский. — Я бы, конечно, мог и дальше ехать со своими бумагами, но боюсь, что жандармское предписание нашим храбрым воинам не указ. Не хотелось бы вести долгие просветительские беседы с каждым казачьим разъездом. Вы меня понимаете? Полковник кивнул, но, ну, разумеется, как не понять. Тут он неожиданно заметил возникшего за спиной статского советника Мираба и Иосилиани. Начальник транспорта вкорчил странные рожи, тыкая в сторону Загорского толстым закопченным пальцем. Видимо, что-то отобразилось в лице Ухача, потому что в ту же секунду статский советник быстро обернулся назад, и увидел усатую физиономию грузина. — У вас ко мне какое дело, господин Иосериани? — строго спросил Ухач. — Ничего, терпит, — отвечал тот и растворился в воздухе. Местор Васильевич проводил его взглядом и снова повернулся к полковнику. — Этот Иосериани давно вас служит? — Знаешь, полгода примерно, — отвечал Ухач. — А же такое? — Ну, начать с того, что он уголовник. — Не просто вор или разбойник, а отсидевший в тюрьме. Ухач вздрогнул. — Вы в этом уверены Загорский был в этом совершенно уверен. В силу своей профессии он эту публику хорошо знал, ошибки тут быть не может. Но это, в конце концов, не так важно. Бывает, что люди раскаиваются в преступном прошлом и становятся на верный путь. Гораздо хуже, что и о селяне в сговоре с хунхузами. Он, Загорский, уверен, что если бы они с помощником сегодня случайно не появились рядом с обозом, обоз абуз был бы разграблен. Для этого было все готово, кроме, пожалуй, поручика Сабанеева, который, очевидно, не знал о сговоре и встал на дороге у бандитов. — Постойте, — перебил его пораженный ухач. — Не хотите же сказать, что я селяне все это и организовал? Это очень-очень вероятно. «А доказательства?» У Загорского были и доказательства. Но сначала один вопрос. В каких отношениях состояли покойный поручик и эссиряне? Полковник пожал плечами. Никаких не состояли. Сабанеев недавно прибыл под его ухача начало. Местор Васильевич кивнул, он так и думал. Так вот, возвращаясь к сговору. Почти всех хонхузов во время боя они убили, но одного оставили, чтобы допросить. Однако во время допроса Иосилиане неожиданно застрелил разбойника. Он объяснил это тем, что именно этот хунхус убил его лучшего друга, поручика Сабанеева. А между тем, как говорит сам полковник, никаких отношений у них не было. Ну, — Я не могу все знать, — заговорил Ухач нервно. — Может быть, я ошибаюсь. Может быть, они в самом деле успели подружиться. — Не нужно, — прервал его Загорский. — Никогда не нужно защищать преступника. «Если вы не уверены в его невиновности, подозрение может пасти на вас. нежели вы хотите, чтобы ваше имя связывали с бандитом?» Полковник умолк. Недолгое время он смотрел куда-то в стол, потом проговорил. значит, вы советуете мне произвести в отношении этого и оселяния служебное расследование?» «Нет», — покачал головой Нестор Васильевич. «Я сам лично проведу это расследование». «Каким же образом?» – удивился полковник. «Каким именно образом собирается провести расследование статский советник?» «Очень просто. Он лично его допросит. Но для начала надо отправить Иоселяния под арест». Полковник только головой покачал. Легко сказать «под арест». Иоселяния слишком видная фигура. Выйдет скандал. «А если его высокорудие ошибается, и тот ни в чем не виновен?» «Как полковник будет смотреть ему в глаза?» Не говоря уже о том, что я оселяне наверняка подаст рапорт начальству. А рапорт может возыметь самые неприятные последствия. Это господин Загорский состоит в статской службе, у них там с этим проще. А у них в армии, да еще в военное время, можно запросто лишиться погон. А если увидят злой ум и сил, то и под трибунал отправят. Если я оселяне окажется невиновен, даю вам слово, что я извинюсь перед ними и лично уложу это дело, пообещал Нестор Васильевич. — Взять его под арест совершенно необходимый иначе он сбежит. С полминуты примерно полковник о чем-то размышлял, потом поднял голову на Загорского. В глазах его загорелись искры. — Мы пока не будем давать дело официальный ход и сажать его под арест, — сказал он уверенно. — Я просто вызову яселяния к себе в кабинет и приглашу даже вас. А уж после этого допрашивайте его, сколько вашей душеньки угодно. Загорский поморщился, но возражать не стал. В конце концов, полковник тут командир. Пусть сам и решает, как лучше поступить. Сказав так, статский советник кивнул полковнику и отправился обустраиваться на новом месте. Ухач-Агорович отвел им с Гонзолином хороший деревянный дом с крепкими решетками на окнах. Статский советник даже крякнул, осматривая его снаружи. — Это не дом и какая-то крепость, — заметил он. Тут, вероятно, можно выдержать месячную осаду. Если заранее запастись провиантом. — Кругом лес. А лес — это дикие звери, — отвечал полковник. Медведи, тигры, леопарды — это я вам скажу, животные весьма неприятные. Никому не посоветую водить с ними близкое знакомство. Если, разумеется, вы не, не цирковой дрессировщик, да и, и тем я бы не рекомендовал. А за этими стенами вы будете, как у Христа, за пазухой. Что ж касается провианта, то я об этом позабочусь. — А столовой какой-нибудь у вас нет? — полюбопытствовал статский советник. Ухача Горолича отвечал, что столовая само собой имеется, но не будет же его высокородие трапезничать с нижними чинами. Офицерам обычно готовят денщики или заказывается в той же столовой отдельный обед. Также можно поступить и в этот раз. Есть у других гостей какие-то предпочтения, в смысле блюд? — На ваш вкус, — вежливо отвечал статский советник. — Очень хорошо. — потёр руки полковник. — Так я распоряжусь. — И не забудьте об и оселяне, — напомнил Нестор Васильевич. Полковник успокаивающе кивнул. Да, — Да-да, разумеется. И немедленно покинул дом. Загорский с помощником осмотрели обстановку. Она была на удивление лаконичной. Белёные стены, несколько железных кроватей со стоящими рядом тумбочками, два стола, пяток крепких деревянных стульев. Ни диванов, ни кресел, ни шкафов, не говоря уже про какие-нибудь зеркала. В подсобном помещении стоял умывальник и несколько ночных горшков. — Тебе не кажется, что это здание больше похоже на тюрьму, чем на какой-нибудь гостевой дом? — осведомился Нестор Васильевич. Гонзолин кивнул согласно. Лично ему особенно не понравились и решетки на окнах. — С другой стороны, — размышлял Загорский вслух, — — Полковник прав в том смысле, что штаб расположен в Диком лесу, где много опасных хищников. — Тогда почему у него самого в кабинете нет никаких решеток, а только ставни? — резонно заметил помощник. Нестор Васильевич посчитал этот вопрос вполне законным. Впрочем, похоже, что штаб организовали на месте зимовье лесорубов, и дома тут строились в разное время. Какие-то оказались снабжены решетками, какие-то — только ставнями. «Но почему нас поселили в решетчатый дом?» — не унимался помощник. «Здесь должен сидеть яселяне». Статский советник заметил, что, может быть, здесь не один дом с решетками. Куда-то сажают преступников и подозреваемых, а куда-то гостей. Впрочем, с этим можно будет разобраться попозже. Близится вечер. Нужно будет поужинать и отправиться допрашивать начальника конвоя. Тем временем Ухач Агарович отправился вовсе не на кухню, как можно было подумать, а в противную сторону. Шел он недолго, минут пять, пока не добрался, наконец, до скромного, но очень крепкого деревянного домика. Не стучась, толкнул дубовую дверь и вошел внутрь. Затем миновал теплые сени и оказался в горнице. Здесь царило диковинное смешение стилей. В красном углу, как и положено на русской избе, располагался иконостас. Иисус, Богородица, Святитель Николай, поверх них Святая Троица. Однако на этом традиционная русскость и заканчивалась. По стенам висели сомнительного содержания лубочные картины, по-китайски называемые хуанчжи, или иначе желтые бумажки. На бумажке эти не то что Святителю Николаю, но даже и простому русскому крестьянину смотреть было зазорно. Нет сомнений, что православному человеку не хватило бы слюны, чтобы отплеваться от подобного соблазна. Однако хозяину дома, очевидно, все это не казалось сколько-нибудь вызывающим. Имелась тут большая беленая печь, обеденный стол и накрытые шерстяными пледами лавки. На одной из лавок с рюмкой коньяка в руке и полуголой девицей на коленях сидел Мираб и Осилианин. «Вас хлебами мне дай, с башнями покуролесить», — поморщился полковник, обрушиваясь на соседнюю лавку. Лавка крякнула и даже, кажется, сказала что-то на своем мебельном языке, но ее никто не слушал. — Эй, слушай, дорогой, зачем барышни? — обиделся я селяне. — Это мадемуазель Жужу, она певица. — Я этой певице даю полминуты на сборы, и чтоб духу ее здесь не было, — сурово отвечал Николай Александрович. Жужу, искушенная в начальственных интонациях, не стала изображать выпускницу Смольного института, Быстро подхватилась, обулась, накинула шубку и побежала к двери. — Стой! — внезапно остановил ее полковник. — Сколько тут сейчас твоих товарок? — Две еще, — отвечал девица. — Мадемуазель Рози и мадемуазель Жанет. — Изволите их сюда позвать? — Изволю. — Но не нынче, — отвечал полковник. — А сейчас беги к денщику моему, Семенову. Пусть он вас всех троих соберет, и чтоб через полчаса были готовы станцевать кан-кан. — С денщиком? — удивилась Жужу. — Нет, дура, танцевать будете сами. А Семен вам что организует? — Боись! Мадемуазель пыталась сказать, что полчаса для подготовки канкана — это мало. Один туалет займет больше. Но полковник шикнул на нее и пообещал расстрелять по законам военного времени. После этого всякие дискуссии были исчерпаны сами собой, а мадемуазель Жужу со скоростью артиллерийского снаряда устремилась вон. Ухач-Огорович проводил ее хмурым взглядом и повернулся к грузину. Лицо его было кислым. «Поздравляю, друг мой!» — процедил он. «Порученное вам дело вы блистательно провалили!» При этих словах физиономия и оселяне приняла обиженный вид. «Слушай, зачем плохо говоришь? Зачем такие слова блистательно, друг мой? Я что, виноват, что это высокорудия откуда-то явилось «Кануне ограбили поручика, убили всю мир обвинова, да?» «Ты бог с ним, с конвоем, и черт с ним, с поручиком!» Збудораженный Ухач вскочил с дивана и заходил взад-вперед по комнате. «Дело обстоит гораздо хуже. Проклятый статский советник заподозрил, что вы, господин населяний, состоите в сговоре с хунхузами?» «Дурак он твой статский советник», — засмеялся грузин. «Это не я с ними в сговоре. — Это ты с ними в сговоре. — Да черт бы вас побрал, господин Набрэк! — вспылил полковник. — Мне надоело слушать это ваше. ты научитесь вы когда-нибудь говорить цивилизованно? Есселя обиженно отвечал, что Кавказ известен своим гостеприимством. — Там всем говорят, ты. — Гостеприимство тут ни при чем. Всему виной неизбывное хамство! — отвечал Ухач, но, заметив, что глаза собеседника загорелись нехорошим огнем, махнул рукой. Ладно, беж с ним. Главная трудность сейчас в том, что все наше предприятие под угрозой. Больше того скажу, под угрозой наша с вами жизнь и благополучие. Если господин Загорский доберется до наших негаций, нам такое устроит, что сказать противно. Трибунал самое меньшее, что нам грозит. Собеседник заявил, что раз так, этого статского советника надо... Просто побыстрее отсюда спровадить, а он и оселяне, пока тихо посидит дома и носу наружу высовывать не будет. — Если бы, — скрипнул зубами полковник, — если бы только так было можно. Но Загорский потребовал у меня, чтобы я вас арестовал и заключил под стражу. И он намерен нынче же вас допросить. Слышите, нынче же! Грузин, усмехнувшись, отвечал, что ничего не скажет. Полковник пожал плечами, а ничего говорить и не нужно. — Загорский припрет его к стене, потом вызовет жандармов. Жандарму увезут господина и оселяне во Владивосток, а то и прямо в столицу. И там уж за него возьмутся всерьез. Или он думает, что в России перевелись заплеченных дел мастера? «Ничего я не думаю», <связь> — угрюмо отвечал грузин. «Если он такой страшный этот Загорский, я могу пока убежать в лес. Есть тут рядом...» — Избушка охотников за женщинем. — Уж хитрый, господин Башебузок! — полковник прищурил глаз и погорзил ему пальцем. — Вы избежите, а подозрение естественным образом падет на меня, нет уж. Я на это пойти не могу. — Тогда что делать? — грузин смотрел угрюмо. — Видимо, — начал полковник, но тут ему почудилось, что скрипнула дверь в синях. Он умолк, подошел к двери, выглянул в сене, никого там не увидел, прикрыл дверь поплотнее. Вернулся в горницу, снова заговорил, понизив голос. — Видимо, любезнейший мираб, вам придется вспомнить свою прежнюю специальность. Абрек смотрел на него непонимающе. — Какую прежнюю специальность? — Специальность душегуба, — отчеканил ухоч Если Леонид нахмурился. Он вспоминать ничего не будет. Снова на каторгу ему неохота. — На каторгу вы пойдете как пить дать? — посудил ему полковник. — Пойдете на каторгу, если Загорский доберется до жандармского управления. А может, и хуже выйти Военно-полевой суд и расстрел. Как вам такое понравится? Видя, что собеседник находится в мрачном раздумье, он решил его подбодрить. — Да вы не бойтесь. Никого убивать не придется. Это будет, ну, скажем, несчастный случай. — Несчастный случай, — переспросил грузин. — Медведь, что ли, нападет? Полковник отвечал, что медведя организовать будет трудно. Во-первых, Загорский вооружен, во-вторых, с ним все время рядом его помощник, пугающего вида китаец Гонзолин. Тут лучше было бы задействовать неуправляемую стихию, поскольку с нее, как известно, взятки гладкие. — А если дело сорвется и все откроется? — спросил я селянин. — Не откройте, — отвечал полковник. Сражение при Шахе Куропаткину выиграть не удалось, так что нынче вечером они оставляют здешнюю дислокацию и перемещаются севернее на пятьдесят верст. Таким образом, ночью они уже будут далеко отсюда, и операция их не может быть раскрыта. — Но для начала неплохо бы отвлечь внимание господина статского советника. А лучшее отвлечение, как известно, — развлечение. И оселяне, услышав это, понимающе улыбнулся. Полковник Ухач-Огорович слыл знатным эпикурейцам. Даже сюда, в лесную глушь, обозы из Владивостока доставляли французское шампанское, устриц на льду и девиц для перов и увеселений. Смутные слухи об этих пирах тревожили умы армейских офицеров на передовой, однако полковник был ловок, имел нужные связи, и слухи утихали сами собой не провоцируя проверка инспекций, которые так не любил Николай Александрович. Спустя недолгое время полковник уже стучался в дверь дома, где разместились Загорский с помощником. Открыл ему сам статский советник. Вид у него был несколько удивленный. — А, это вы, — сказал он. — Я почему думал, что принесли ужин. — Ужин готовится, — с приятной улыбкой отвечал полковник. — А пока суд да дело, угодно ли вам будет познакомиться с нашим скромным разведочным бытом? — Скромный разведочный быт? — Загорский поднял брови. — О, да, — загадочно ответствовал Ухача Горович, — чрезвычайно скромный быт русской армейской разведки. Нестор Васильевич оглянулся на помощника. Тот скорчил свирепую рожу. Ему не хотелось никакого быта, ему хотелось, наконец, поесть. Но сказать так гостеприимному хозяину, разумеется, было невозможно, и статский советник только руками развел. Что ж, если это недолго, они, признаться, несколько устали после продолжительного переезда, и вообще это совсем недолго, уверил полковник, и гости, наскоро одевшись, вышли на улицу. Близился вечер, сумерки еще не наступили, но едва заметно сгущались и где-то под низкими холодными небесами. Управление разведки первой й маньчжурской армии располагалось прямо в лесу. Невысокие крепкие дома здесь стояли, как в сказке, затерянные среди пихт и могучих кедров. ухоч подвел гостей к большому деревянному дому. Они подумали было, что это дом самого полковника, но, зайдя внутрь, поняли, что ошиблись. — Это что-то вроде временного офицерского собрания, — объяснил полковник. — Если хотите, клуб. Обстановка так называемого клуба представляла собой странную смесь. Это было нечто среднее между салуном Дикого Запада и Русским провинциальным театром. Основное помещение было заполнено пустыми сейчас столиками и стульями, а возле стены, примерно на аршин, поднималась свежесколоченная эстрада, от которой исходил сильный сосновый запах. В дальнем углу эстрады стояла черная пианино. «Мило», — заметил Загорский, обозрев полутемное пространство уголок армейских увеселений. У вас тут что, филиал общедоступного художественного театра? «Почти — Почти! — торжественно отвечал Ухач. — прошусь вас. Присядьте. Статский советник пожал плечами и уселся за столик. Его примеру последовал и Гонзолин. али совершенно по я воскликнул полковник усы глаза мундир и я его я тело казалось источали чистый восторг В зале появился денщик семён и стал проворно зажигать многочисленные свечи, поставленные по всему залу. Помещение быстро наполнилось светом и теплом. Откуда-то сбоку, где в обычном театре предполагались кулисы, вышел маленький еврей-музыкант в черном фраке и белой манишке и прямиком направился к пианино. — Любопытно, что нам здесь покажут, — прошептал Загорский помощнику. Может быть, чайку господина Чехова или беспреданницу Островского. Главное, чтоб кукиш не показали. Выражение лица у китайца было самое настороженное. Впрочем, оба оказались неправы. Ни русских пьес, ни русских кукишей никто им не демонстрировал. Вместо этого пианист изо всех сил ударил по клавишам, на зал дождем пролился адский голоб Оффенбаха, и на сцену выбежали три танцовщицы в весьма экзотических полупрозрачных нарядах. Нескромность этих нарядов отчасти извинялась некоторой телесной избыточностью танцовщиц и серьезным, почти траурным выражением их мордашек. Впрочем, танцевали они довольно бойко, хотя и не совсем профессионально, но войти в нюансы хореографии гостям не дали. «Шампанского!» — воскликнул полковник, и тут же, словно по волшебству, из ниоткуда возник принаряженный Семен с подносом в руке, на котором стояла бутылка шампанского и три бокала. Сверкая хромовыми сапогами, Денщик прогалопировал от сцены прямо к столику, за которым сидели Загорский, Гонзалин и сам Ухач. Гости наблюдали за этими скачками с некоторым напряжением. При каждом новом арабеске бутылка опасно наклонялась, но семён очевидно, и ранее проделывал этот номер, поскольку всякий раз очень ловко удерживал равновесие. Допрыгав прямо до стола, семён кокетливо отнес левую ногу назад и наклонился с подносом к полковнику. Тот схватил бутылку с шампанским, произвел быстрое движение руками, пробка ударила в потолок и вслед за ней вверх, шипя, выстрелила серебряная пена. Ухач широким жестом обнёс бокалы, так что каждый оказался почти полон. Схватил свой и, перекрикивая Офенбаха, возгласил «Здоровье! Его вскородие! Господин эстатского советник Загорского! Гибги! Ура!» Он чокнулся с Загорским, в один миг осушил бокал и разгладил усы. Глаза его заблестели. «Что ж ты стоишь, дурак? Неси ещё!» — возгласил он, протянув руку к денщику. Потом повернулся к Нестру Васильевичу и выпросил удивленно, а чего же он не пьет? Неужели же они не наследники русских офицеров времен наполеоновских войн, для которых три вещи были превыше всего отчизна, — отчизна барышни и шампанское? Загорский, не найдя что ответить, с некоторым изумлением отпил из своего бокала. Шампанское было весьма недурным. Судя по всему, о поставках полковник заботился регулярно. Гонзолин высасывал свою порцию игристого совершенно невозмутимым видом. — Ах, боже мой, иногда жалею, что я не гусар! — вскричал полковник. — Развернуть могучие плечи и подняться во весь свой соженный рос Сдернуть с барышней туфельку, налить туда шампанского и... Пропадай, душа! Гусары обычно были невысокого роста, — сдержанно заметил Загорский. Лошадям было бы трудно перевозить богатырей. И, впрочем, вам простительно этого не знать. Когда гусар преобразовали в драгун, вы были еще совсем юны. Что же касается питья из дамских туфелек, я бы вам настоятельно не рекомендовал такие эксперименты. Может, закончиться расстройством желудка. Неизвестно, каких бы еще желчных советов надавал полковнику статский советник, Но, на счастье, тут подоспел Семен. Он притащил серебряное ведерко со льдом, в котором поместились три бутылки благословенного игристого нектара, и вечер продолжился с новой силой. Бойкий канкан -кан в исполнении веселых танцовщиц сменился некими восточными танцами, которые статский советник нашел весьма безобразными. У Гонзалина же, напротив, разгорелись глаза. После второй бутылки барышни увлекли мужчин в мазурку, Нестор Васильевич, однако, категорически отказался танцевать, заявив, что ему медведь наступил на ухо. Гонзолин же, совершенно не смущаясь, схватил за упитанные телеса мадемуазель рузи и заскакал с ней совершенно сатанинским образом. Тут же подплясывал упитанный полковник. — Господин статский советник! — кричал он, махая Нестору васильевич рукой. — Что же вы сидите, идите к нам! Жизнь коротка, искусство вечно! Загорский нахмурился. Развернувшийся перед ним кафе Шантан совершенно не соответствовал его представлениям о быте и задачах армейской разведки. — Что за сумасшедший дом нам тут устроили? — процедил он сквозь зубы, с отвращением наблюдая за хореографическими экзорцициями его помощника и певичек. Следовало с сожалением заметить, что вкус у полковника Ухача оказался чрезвычайно пошлым. Не исключено, что причиной тому было абсурдное совмещение в одном человеке героической должности разведчика и весьма приземленной интенданта. Так или иначе, Загорского обуяло сильнейшее желание немедленно встать и уйти. Однако в этот миг мадмуазель жаннет наиболее, пожалуй, привлекательная изо всех трех, встала перед ним, уперев руки в бока, и спросила с вызовом «Почему вы не танцуете, господин статский советник? Мы вам противны?» вы нас презираете? — Вовсе нет, — хмур отвечал Нестор Васильевич, — просто я не люблю танцы. — Ну, а барышень, — сверкнуло глазами мадемуазель, — барышень вы любите? Нестор Васильевич не счел возможным отвечать на столь откровенный вопрос и лишь с неудовольствием посмотрел на Гонзалина, который как черт скакал по эстраде вместе с мадемуазель Рузи. По его виду совершенно нельзя было сказать, что перед вами почтенный китайский джентльмен, которому уже перевалило за пятьдесят. — А я люблю, барышень! — помощник пронесся мимо Загорского, обнимая Рзи. женат присела прямо на подлокотник кресла, в котором поместился статский советник. Глаза ее горели загадочным черным огнем, грудь высоко вздымалась. В длинный разрез шелкового платья показалось... Стройная ножка в телесного цвета чулке. — Послушайте, как бьется сердце! — порывисто сказала она, беря Загорского за руку и прикладывая его ладонь к своей груди. — Увольте! — сухо отвечал Нестор Васильевич, отнимая руку. — Я не доктор и ничего в этом не смыслю. С этими словами он поднялся с кресла и окликнул полковника. В голосе его было нечто такое, что пианист немедленно перестал играть, а танцующие пары прервали свой бешеный перепляс. — Я, полагаю, на сегодня довольна, — непререкаемым тоном произнес Нестор Васильевич. — Будем считать, что знакомство со скромным бытом разведчиков состоялось. Пора заняться вещами более содержательными. Как ни странно, полковник не стал возражать. Более того, оказавшийся совершенно пьяным, он протрезвел в один миг. По легкому его кивку моментально убежали за кулисы барышни, растворился маленький пианист. — Надеюсь, мы вам угодили. С легкой обидой в голосе сказал Ухач, дергая себя за ус. — Позвольте проводить вас до дома, чтобы не заблудились в наших ночных гебрях. — Не нужно нас провожать, мы не барышни, — отвечал статский советник. — Тем более мы домой не собираемся. Полковник заморгал глазами. — Как-то не собираются. Неужели они намерены на ночь глядя продолжить свой путь? Загорский отвечал, что они намерены на ночь глядя допросить господина Иосилиани который, как он полагает, уже сидит под арестом. «Ах, — Ах, если хлопнул себя по лбу полковник. Совсем забыл про него. — Забыли? — ледяным тоном переспросил статский советник. — Надеюсь, господин полковник, это всего только неудачная шутка. Как вы могли забыть про допрос преступника? Лицо полковника внезапно переменилось и сделалось обиженным, как у ребенка. Усатый этот ребенок без малого шести футов роста сказал... — Что это вы, господин Стаский советник, думаете, у меня других дел нету, кроме как ваш приказ исполнять? — Да я денные на благе Отечества думаю. Я шпионов ищу, я снабжением целой армии заведую. — Следует ли понимать вас так, что вы категорически отказываетесь арестовывать господина и оселяне? — осведомился Загорский. — Может быть, у вас в этом деле есть какой-то личный интерес? Ухач отвечал, что никакого такого личного интереса у него нет, кроме интереса Отечества. А если уж зашла об этом речь, то немедленно приведет ясселяни под конвоем прямо в дом господину Загорскому. Пусть возвращаются и ждут, и пятнадцати минут не пройдет, как он явится вместе с проштрафившимся начальником продовольственного конвоя. И пусть допрашивают того, сколько душе угодно, но лично он, полковник Уха Чигарович, умывает все и всяческие руки и за последующие события отвечать не будет. «Сами ответим», — негромко пробурчал Гонзолин, и они отправились к дому, в котором разместил их полковник. Из так называемого клуба вышли они без промедления и потому не могли видеть, как полковник Ухач пальцем поманил к себе скрывшегося в темном углу Денщика и спросил грозно. «Подсыпал». «Не так точно», — отвечал Семен. «Оба бокала, как и вильно». «Не похоже», — хмуро проговорил полковник. «Уж больно они оба, бодри». «Не извольте беспокоиться». Денщик был непоколебим. «И четверти часа не пройдет, уснут, как миленькие». «Смотри у меня» и полковник, погрозив ему кулаком, тоже вышел на улицу в сгустившуюся ночную тьму. Не прошло и десяти минут, как Загорский с помощником оказались дома. Нестор Васильевич запер за собой дверь и повалился на кровать. — Чертовски хочется спать, — сказал он, зевая, — но спать нельзя. — Во всяком случае, пока не допрощим и оселяним. Часть — Который час? — спросил помощник, которого тоже изрядно клонило в сон. На вопрос этот, однако, не последовало никакого ответа. Китаец повернул голову и увидел, что господин легся прямо на незастеленную кровать, на матрац, как был в одежде, только сапоги снял и поставил у изножья, и теперь мирно посапывал. Гонзолин с некоторым огорчением подумал, что, кажется, даже Железного Загорского начинает одолевать возраст. Раньше тот никогда не спал днем. Но потом помощник вспомнил, что они несколько дней провели в пути и пару раз ночевали прямо в лесу у костра и понял, что возраст тут ни при чем. Просто дает себя знать усталость. Мысль эту он додумывал, уже проваливаясь в сладкие объятия Морфея. Спал он, как ему показалось, всего минуту или две, однако ему успел присниться римский бог-вулкан, извергающий потоки огненной лавы. Гонзолин пытался бежать от этой лавы, но безуспешно она двигалась гораздо быстрее. Китаец почувствовал, как огненная река, сияя багровым адским пламенем, догоняет его и опаляет ему затылок. Явственно запахло жареным. — Гонзолин! — загремел вулкан. Прямо над его головой. «Вставай — Вставай! гонзалин с трудом разлепил веки. Над ним в сиянии странных всполохов стоял господин и тряс его за плечо. — Просыпайся! Мы в ловушке! Гонзолин силы и посмотрел по сторонам. За решетчатыми окнами в ночи полыхал огонь. Нос был забит отвратительным запахом горящих бревен. — Нас подожгли, — сказал Загорский. — Дом горит. — На улицу! — крикнул Гонзолин, наконец очнувшись ото сна. Господин только головой покачал. Кто-то запер дверь снаружи и еще подпер ее бревном. Остаются окна, но на них решетки. — Попробуем выломать, — решительно сказал Гонзолин и тут же закашлялся. Едкий дым от горящих снаружи бревен стал поступать внутрь. — Постой, — сказал Нестор Васильевич. Он выдернул из саквояжа сорочку, одним движением разодрал ее пополам, потом сбегал в подсобное помещение, водой из умывальника намочил оба куска, один дал помощнику. — Дым, — объяснил он, — обмотай лицо, чтобы не отравиться. Дыши сквозь ткань. Он замотал лицо себе и помог Гонзолину. Они рванулись к окну, открыли настежь обе створки, дым снаружи пошел гуще. Не сговариваясь, вцепились в решетку, стали неистово дергать ее вперед и назад, стараясь расшатать. Однако решетка, вделанная в толстенные бревна, устояла. Тогда Загорский нанес по решетке чудовищный удар ногой, но она даже не шелохнулась. Ту же операцию проделал и Гонзолин, тоже безуспешно. — Только ноги переломаем, — проговорил китаец, морщись. Против медведей делана Между тем дым снаружи валил все гуще, грозя заполнить весь дом. Нестор Васильевич хлопнул обеими ставнями, закрывая окно. — Так дольше продержимся, — сказал он. Потом лег на пол и знаками приказал китайцу сделать то же самое. Тот последовал примеру господина. Было видно, как горячий дым висит в воздухе, но прямо у пола дышать еще было можно. На улице нарастал гул от разгорающегося пламени. Чтобы слышать друг друга, приходилось напрягаться. — Будем держаться как можно дольше, — прокричал статский советник. — Быть может, пожар заметит дежурный, и его погасят до того, как мы тут изжаримся живьем или задохнемся от дыма. — Дежурного к дому даже не подпустят, — крикнул в ответ Гонзолин. — Тот, кто нас тут запер, хотел, чтобы мы сгорели. Министр Васильевич ничего не ответил, он о чем-то думал. — Огонь идет неравномерно, — наконец сказал он. — Может быть, отлежимся в углу? Бревна успеют прогореть в каком-то одном месте, и нам все-таки удастся их выбить. — Тогда смотрим, где огонь больше, — крикнул Гонзолин. Они стали озираться по сторонам, пытаясь сквозь дым втекающий, в щели угадать, где горит сильнее. Пожар уже довольно сильный, лизал пока еще внешнюю часть дома. Внутри огонь не занялся. Однако дым и жар уже охватили весь дом. Загорский и Гонзолин обливались потом. Мокрые тряпки на лицах от высушились и помогали мало. Дым понемногу проникал в бронхи, и легкие и оба начали покашливать. Несколькими тяжелыми ударами Загорский проломил доски пола. Дом стоял не на фундаменте, под ним была земля прохладная, чистая, влажная. Сунув голову в проломы, пару минут они дышали почти свободно, но потом дым опустился ниже, и дышать снова стало трудно. «Останавливаем дыхание!» — крикнул Загорский. Гонзолин кивнул, набирая в легкие воздуху. Техникой удлинения и остановки дыхания владеют многие мастера УШУ, хотя обычно ей пользуются в воде, а не посреди пожара. Загорский прекрасно владел этой техникой, необходимой для шпионов, в свое время научил ей помощника, и они регулярно в ней практиковались. Сейчас это был шанс продержаться подольше, лишь бы воздух не раскалился слишком сильно. Впрочем, пока они лежат на полу, терпеть жар вполне можно. Однако опасность пришла оттуда, откуда не ждали. Внезапно рядом с Загорским почти прямо ему на голову рухнул обгорелый тлеющий кусок дерева. Секунду статский советник смотрел на него, потом крикнул. Кровля загорелась. Это было смертельно опасно. Загоревшийся кусок крыши мог упасть и обжечь, или даже просто убить их. Больше лежать без движения было нельзя. Но куда ползти, где укрыться? Они подняли головы вверх, пытаясь угадать, откуда именно может грозить опасность. Но над ними был только черный дым, полностью заслонивший им обзор. — К умывальнику! — крикнул статский советник. На четвереньках они поползли в подсобное помещение, по-прежнему задерживая дыхание и стараясь не касаться горящих обломков кровли. Спустя минуту Загорский захлопнул дверь, отсекая от них черную, пышущую жаром смерть. Здесь, впрочем, дыма тоже хватало но его все-таки было меньше, чем в комнате. Не сговариваясь, они стали забивать щели между дверью притолок и притолокой, кусками паклей и тряпками. Очень скоро, обессилев, они повалились на пол. — Долго? Мы здесь все равно не продержимся? — кашляя и задыхаясь, проскрипел Гонзолин. Мистер Васильевич ничего на это не ответил. Кажется, он наглотался дыма. И стоял теперь на четвереньках, наклонив голову вниз и пытаясь выдохнуть из легких ядовитую гарь, Сделать это никак не удавалось. Высохший от жара кусок сорочки упал с его лица. Ничто больше не защищало его от губительного дыма. Секунда, другая, и статский советник ничком повалился на пол. — Хозяин! — крикнул ганзалин подползая к нему. «Хозяин — Хозяин! Он начал было тормошить Загорского, но и сам внезапно ослаб и стал медленно опускаться вниз. Еще несколько секунд он боролся с охватившей его слабостью, но не выдержал и провалился в черную душную тьму.